Глава 20. И на хрена я в это ввязался? Мне хотелось постучать головой о сосну, на которой я сидел. Чего мне спокойно не жилось? Нет же, выпендрился, дебило кусок. Действительно, мне было за что себя корить. Я не знаю, с чего бы меня вообще потянуло на подвиги. Наверное, по инерции. С момента моего попадания в этот мир я ни дня не жил спокойно. Вечно какие-то проблемы, неприятности, опасности. Это будоражит кровь, и кажется, что мир крутится вокруг тебя. Вот и с этими кабанами так получилось. И лишь когда я оказался в ночном лесу, сидя на ветке сосны, до меня дошло, что это вообще не мои проблемы. Я не отвечаю за студентов, Я вообще ни за что не отвечаю, кроме себя самого. У нас есть целых три комиссара, чья задача — решить возникшую проблему. Есть директор колхоза, лесничий, охотоведы, да кто угодно. Но не я. Нет же, надо было выпендриться. На самом деле, у меня была надежда на Тихомирова, которому я таки позвонил что он заинтересуется творящимся здесь безобразием и приедет разбираться. Но, как это часто бывает, свои мысли и ощущения к делу пришить не удалось. Нет, Илья Демидович меня выслушал внимательно и даже пообещал поспособствовать, но этим и ограничился. Классический подход. «Когда убьют, тогда и приходите». И я даже понимал капитана, Бегать за каждой тенью никаких ресурсов не хватит, да и упустить можно что-то по-настоящему важное. Короче, меня не послали, но ощущение было именно такое. В итоге у меня просто не осталось выбора, кроме как лезть с рогатиной на елку. Из плюсов могу сказать, что оружие получилось на загляденье. Труба у кузнеца действительно нашлась, причем очень приличная, из нержавейки. Более того... Он ее уволок куда-то в цех, а через полчаса на ней по всей длине красовались насечки, чтобы оружие не скользило при ударе. А также в хозяйстве нашелся шнур сыромятной кожи, из которого соорудили оплетку. Теперь рогатина лежала в руке, как влитая. С такой на медведя не страшно выйти. Но я все равно забрался на дерево. Владеть копьем я немного умел — Точнее, получил это знание от Блауса Персивера, которого учили им биться. Но был нюанс. Блаус все же был городским стражем, и все его ухватки сводились к стойке в строю и нескольким ударам. Большего стражи было и не надо. Копья они получали только при осаде города или бунте. А вот охота никак не входила в круг его интересов. Как часто случалось в последнее время, помогло Саттере. Представить кабана у меня получилось не с первого раза. Слишком сильно оказалось влияние аскульта, но в итоге я вспомнил, как ходил в зоопарк и сумел воссоздать зверя. И надо сказать, даже с моими физическими возможностями охотиться на него оказалось далеко непросто, особенно если зверюга шла лоб в лоб и успевала набрать скорость. в Первый раз... Я понадеялся на свою силу, просто приняв его на рогатину. В итоге меня просто смели, располосовав бок бивнями. А на то, что при этом насадился на рогатину по полной, кабану было плевать. Короче, полный отморозок эта свинья, с которой нужно быть максимально осторожной. Там же, в Саторе, я проверил и свой план с елкой. Я уже как-то пытался воссоздать окружение, так что получилось, пусть и не сразу но без особых проблем, даже довольно точно. И моя задумка сработала, причем практически безупречно. Звери не успевали среагировать на угрозу сверху, не имелось у них естественных врагов, нападавших с этого направления, так что у меня даже образовался шанс достать еще кого-нибудь, если первый удар выйдет удачным. Я несколько раз повторил, отрабатывая падение и меткость, и был полностью готов. Оставалось лишь дождаться свинячью семью и объяснить им, что не стоит разевать свой роток на чужой корешок. Кабаны пришли ночью, когда время перевалило за два часа. Хрен их знает, где их носило до этого времени. Но я уже был изрядно зол, про себя костеря на все лады самих свиней, их свинячьих мам, по бабушек с дедушками и весь свиной род. А вы сами... Попробуйте посидеть на тонкой веточке на высоте четырех метров над землей без движения, чтобы не спугнуть добычу. Еще не так выражаться станете. А учитывая, что ночи уже были, мягко говоря, прохладными, и вовсе становилось не по себе. Благо энергеты куда выносливее к перепадам температур, чем обычные люди. Иначе меня бы так и нашли, замерзшим на ветке с рогатиной, как того легендарного голубого песца». Но обошлось. Звери явились, бодро чапая по старой тропе, и я сосредоточился, выбирая самого жирного поросенка. И, на удивление, не смог этого сделать. Шурующая по лесу свинина никак не походила на маленьких и вкусных поросят. Скорее уж, на матерых кабанищ. Может, не сезон? И я признался себе честно, что нифига не понимаю ни в кабанах, не в их повадках и образе жизни. Однако отказываться от плана не собирался. Раз не вышло со свинодетьми, будем брать свинотинейджеров. Если верить рассказам егора и Ивановича, оказавшихся старыми браконь... Охотниками, конечно же. В середине стада идут как раз женщины и дети, то бишь свиньи и поросята с подсвинками. Как раз то, что мне и было надо. Кабаны шли неспешно, Явно чувствую себя хозяевами территории. Но тихо, отчего создавалось весьма жуткое впечатление, будто по темному ночному лесу скользят жуткие тени. Впрочем, меня этим было не напугать. Я зомбиломом гонял и, выждав немного, начал выбирать себе жертву, точнее, делать вид. Даже с обострившимися чувствами я видел лишь размытые тени, так что особо не заморачивался сосредоточился на ближайшей подходящей и, как только она вошла в зону поражения, прыгнул. Падение с четырехметровой высоты меня уже не пугало, но впервые я делал это, атакуя кого-то и с оружием, причем довольно длинным и неудобным. Рогатина не слишком подходила для подобных упражнений, пусть я и попросил сделать древко покороче, но все равно полтора метра стали — Есть полтора метра. И выставив его, я летел к земле, пытаясь подрулить, чтобы попасть наверняка куда-нибудь в уязвимое место. Как оказалось, зря, потому что для острого лезвия, разогнанного весом моей тушки, любая точка свиньи — это уже уязвимое место. Грубо говоря, я попал к кабанятине прямо в позвоночник, рухнув ей точно на спину. От удара рогатину почти вывернуло из моих рук, и я лишь чудом сумел удержать оружие. Но сумел, и в ту же секунду оказался на ногах, упираясь в тушу еще бьющейся в агонии свиньи, слегка провернул лезвие в ране, точнее расшатал и выдернул рогатину вместе с фонтаном крови, вырвавшимся из разреза и тут же ударил снова, но не добивая уже и так почти дохлую добычу, а целясь в следующую за ней свинину, которая от удивления просто встала на тропе, пялись на то, как я расправляюсь с ее братом. Или сестрой. Хрен их в темноте разберешь. Лезвие свистнуло в воздухе и рассекло шею кабана, как лист бумаги. Бил я, естественно, не просто так, а с приложением силы, да и заточено острие рогатины было на совесть так что я даже не удивился и сумел справиться с инерцией, вернув контроль над оружием. Очень вовремя, надо сказать, потому что свины, поняв наконец, что их убивают, кинулись бежать. Но не назад, как это было бы логично, а вперед, на меня, правда, приняв чуть в сторону, огибая погибших сородичей. И я, естественно, не смог оставить это просто так и тут же ткнул в первого проносившегося мимо кабана. На этот раз получилось не так удачно, как в предыдущие. Нет, я попал, и даже довольно неплохо, но, выражаясь игровым сленгом, ваншота не вышло. Лезвие воткнулось в грудину, распахало бок, скользнуло ниже, вскрыло свинье брюшину. Затем прошлось по задней ляжке, где его окончательно вывернуло у меня из рук. «Твою за ногу!» Я встряхнул отбитыми ладонями. грёбаные свиньи, чтоб вам пусто было!» «А, мать! Ты еще откуда?» Напугало меня появление здоровенного кабана, доходящего мне чуть ли не до груди, который, набрав разгон, споткнулся от тушу зарезанной мной свиньи и полетел кубарем, едва не сбив меня с ног. И не то чтобы я шуганулся от неожиданности, просто до меня вдруг дошло, что я стою посреди несущихся через лес кабанов, способных с легкостью запороть человека» или даже затоптать, если посмотреть на вот эту кабанятину, уже начавшуюся ворочаться, чтобы подняться на ноги. Охотничий азарт сыграл со мной плохую шутку, заставив забыть об опасности, и хорошо еще, что мне повезло, и вместо бивня в бок я просто чутка напугался. Но пора было валить, сзади набегали другие свиньи, и среди них явно были еще сикачи. «А ну, подвинься!» Я от души пнул уже почти вставшего на ноги кабана, снова сбивая его на землю, а сам одним прыжком перемахнул тушу и, подхватив рогатину, развернулся и вбил лезвие ему в шею. «Будешь знать, как на меня кидаться!» Последнее я проорал, уже взбегая по стволу. И, надо сказать, очень вовремя, потому что в следующую секунду в дерево врезался очередной кабан. Да с такой силой, что ствол заходил ходуном и, естественно, сбил меня с шага. Зацепиться тоже было не за что. Уродская корабельная сосна, как и положено, была голой. До нижней ветви, где я сидел до этого, еще надо было добраться. Но сбившись с шага, я просто рухнул вниз, прямо на обалдевший от столкновения со стволом зверюгу. Вы когда-нибудь катались на кабане? Если нет, то советую не пробовать. То еще удовольствие. А уж ночью по лесу и вовсе превращается в приключение уровня адский сутуна. И мне еще капитально повезло, что мы находились в сосновом бору, где и деревья растут достаточно привольно, места между ними много, и наземной растительности мало, хвоя не дает разрастаться кустам и траве, и низких ветвей мало». Но даже так, свою долю прутьев, хлещущих по морде, я получил. Этот психически нездоровый кабан все же нашел где-то кусты, через которые и проламывался со счастливым визгом. Ну, я считаю, что со счастливым. Подумай, что свинка никак не ожидала, что ему на спину свалится человек и от испуга вцепится в уши, изо всех сил сжав ноги, чтобы не вылететь из седла. Кто из нас офигел больше? Даже не представляю, но я осознал себя сидящим на кабане только через несколько секунд, когда тот уже набрал скорость. А дальше окружающий мир смазался в одну темную полосу, из которой то и дело мне прилетало по морде ветками и прочей гадостью, и возможности соскочить и при этом не убиться просто не было. «Стой, мать твою, свинья!» Орать я начал почти сразу, изредка отплевываясь от листьев и насекомых, попадающих в рот. «Стой, свинина!» Хы! «Тьфу, мотылёк, чтоб тебя!» «Вечина, тормози, убьёмся оба!» «Да вы задолбали тут летать!» «Да стой ты, шашлык недоделанный!» «Убью, ей-богу!» «Вот только остановись!» «Я из тебя чехах били сделаю!» «Стой, пятачок недоделанный!» «Грёбаный ты кабан-полтинник!» «А что поделать?» «Мне ни разу за две жизни не доводилось попадать в такой переплёт!» «Даже когда я с Калёным и его шавками дрался, там всё по-другому было!» а тут прям жопа, причем кабанячья. И что делать, я просто не представлял. В кои-то веки Саторе не могло дать ответов. Более того, я хоть и пытался нырнуть, но никак не мог. Слишком уж необычные были условия. Конечно, Стравинский сказал бы, что надо уметь использовать свои силы в любых условиях, а Выгорский заставил бы кататься на кабане, пока что-то не получится. Но я не собирался ставить над собой экспериментов. Не получилось, и пёс с ним. Тут бы целым остаться, а не превозмогать, как легендарные культиваторы. Только эти психи могли качаться даже в такой ситуации. Но я-то нормальный человек, мне такое не надо. Сука, и где у тебя тормоз? Кабан разошёлся не на шутку, и я уже всерьёз озадачился вопросом, как мне с него слезть. Что за конструкция такая уродская? Кто её только придумал? На самом деле... Мне уже было далеко не смешно. Кабан несся, не разбирая дороги, а самое главное, не сбавляя скорость, и что с этим делать, я не понимал. Рогатину я оставил в туши его собрата, у меня имелись ножи и дубинки. Но я сомневался, что нож проткнет шкуру, покрытую жесткой щетиной, а от дубинки эта тварь разве что почешется, и все. Был, правда, еще шок, но его я просто боялся применять. Сначала растерялся, а теперь, если кабанина отключится, меня тупо вышвырнет из седла. И привет, дерево! Или же, если удержусь, будем кувыркаться со свининой в обнимку. Что так, что так — не самые приятные перспективы. Но других-то и не было. Блин, свинятина, ты сам напросился. Я глубоко вздохнул, собираясь силами и концентрируясь. Надеюсь, меня не сильно переломает. И, как сказал Гагарин, «Мать моя женщина! Ты еще кто?» Сегодня, видимо, был день сюрпризов, потому что на меня, а точнее на нас с кабаном, вдруг кинулась тень, оказавшаяся здоровенной псиной, ничуть не меньше, чем сама свинья. И эта тварь врезалась в бок несущейся не сбивая ее с ног, и тут же вцепилась в горло, с легкостью прокусив клыкастой пастью. Меня буквально катапультировало из седла, если это можно так назвать, перевернув пару раз и довольно болезненно приложив о землю. Аж дух выбило, и следующую минуту я пытался научиться дышать. И следил за зверем, его видовую принадлежность в темноте установить так и не удалось. Но тот как раз догрыз кабана и повернулся ко мне. Вот светящиеся глаза я рассмотрел даже лучше, чем хотел бы. Х «Хороший пёсик». Воздуха не хватало. Я буквально захлёбывался словами, с трудом пропихивая в лёгкие каждый глоток, но всё же попытался договориться. «Мы с тобой одной крови. Ты и я. Не ешь меня, я тебе пригожусь. Сука, откуда вы только берётесь такие здоровые?» Вопрос действительно был интересным, хотя бы потому, что псина или волк, непонятно, действительно была не маленькая или, может, у страха глаза велики. Но сейчас, возвышаясь надо мной, она казалась прям гигантской. И пасть такого размера, что моя голова поместится без труда. И клыки, прям солидные такие, с мой палец, наверное. Недаром кабана задрала. Тот даже пискнуть не успел. Я тоже не успею. Давай дружить, а? Я отдышался, но все равно еще не был готов драться. Тело почти не слушалось. Я с детства книжку про Маугли любил. Акелла там, Багир, все дела. Ты, кстати, знаешь, что Багир — это мужик. Прикинь, вот киплинг-извращенец. Или индусы, хотя с теми вообще все сложно. Брахманы, вази и прочие кштари. думали же. Боже, что я несу. Да фу, блин, не делай так! «Фу, слюнявая!» Собака, а теперь я в этом не сомневался, продолжила вылизывать мне лицо, как бы я ни отпихивался. Она словно не замечала моих потуг, но справедливости ради, я тоже особо силу не применял и не мог, и не хотел. Пусть псина нападать не собиралась, но зачем провоцировать? Поэтому я хоть и отплевался, но выдержал экзекуцию. А затем зверюга просто развернулась, ухватила тушу кабана за заднюю ляжку и исчезла во тьме, оставив меня одного посреди ночного леса. За-ши-бись. Я проводил взглядом исчезнувшее во тьме животное и только потом расслабился. И что это вообще было? Вопрос крайне интересный, потому что лично я не мог припомнить, способен ли волк или собака с легкостью загрызть кабана. Да и вообще охота обернулась какой-то фантасмагорией, одна поездка на свинье чего стоила. Но в итоге я был жив, пусть и немного помят, но, судя по всему, обошлось без травм. Упал я удачно, на толстый слой полой хвои, которая и смягчила удар. И осталось только выйти к своим. А вот с этим явно были проблемы. Я вздохнул и, кряхтя, как старый дед, начал подниматься. Приключения продолжались. Надеюсь, Сикорский не оторвет мне за них голову.